Глава 5. О важности здоровой психики. Всё, что мы наблюдаем на микроуровне, проявляется и в организме. Клеткам важно сохранять связи, чтобы оставаться в живых, а людям необходимо регулярно общаться с друзьями, родными и знакомыми. Личные отношения поддерживают и питают наши клетки. Сондра Бардт Исследователь-писательница, в прошлом член преподавательского состава медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Мысли и эмоции неотъемлемый элемент нашего взаимодействия с окружающей средой. Мозг и органы чувств участвуют в непрерывном обмене информацией о том, что происходит вокруг, и что мы при этом ощущаем. Вам приходилось когда-нибудь чувствовать, что в животе порхают бабочки? Вы замечали, как сильно колотится сердце перед важной презентацией? Всё это физические проявления эмоций. Эмоции определяют наше поведение. И теперь мы точно знаем, что психология и иммунитет тесно связаны между собой, хотя долгое время было принято считать наоборот. Я уже говорила, что иммунитет это наше шестое чувство. Не так давно появилась и стала активно развиваться новая область — психо-нейроиммунология, которая изучает влияние мозга на работу иммунной системы. Благодаря исследованиям мы получаем всё больше убедительных доказательств того, о чём человечество давно догадывалось, хотя и не могло обосновать научно. Мозг влияет на состояние организма и в болезни, и в здравии. Иммунный ответ — один из многочисленных инструментов, которыми организм пользуется в рамках реакции на позитивные и негативные обстоятельства. Иммунные клетки не просто пассивно реализуют заложенные в них защитные механизмы, они активно откликаются на внешние сигналы, в первую очередь из мозга, и действуют в соответствии с ними. Неудивительно, что нервная и иммунная системы используют единый набор биохимических сигналов и единый арсенал молекул, в частности гормонов, нейромедиаторов, цитокинов, обеспечивающих постоянный диалог иммунитета и психики. Целый набор рецепторов реагирует на молекулы обеих систем. Собственно, ни одна из систем организма не работает в полной изоляции. Ваше тело отзывается на всё, что творится в голове. Мы знаем в частности, что от негативных мыслей ослабляется иммунитет. Каждая клетка тела непрерывно прислушивается к мыслям. Человечество давно уже сформулировало гипотезу о влиянии эмоций на самочувствие. Однако при отсутствии убедительных доказательств медики проявляют в этом отношении невероятный скепсис. Благодаря наличию прямой связи мозг и иммунитет, мы учимся анализировать и понимать, что нам нравится и что не нравится, выбирать эффективные решения возникающих задач, приспосабливаться к изменениям обстоятельств. Иммунитет должен оценивать потенциальные угрозы, лучше обратить основные силы на борьбу с инфекцией, на восстановление тканей или на поддержание нормального функционирования организма. Так реализуется взаимовлияние мозга и прочих систем организма друг на друга и на самочувствие. Если не работать с мыслями и эмоциями и не направлять их в нужное русло, то пострадает не только настроение, но и иммунитет. Правда я предпочитаю рассуждать о влиянии мозга на организм и особенно о связи психики и возможных заболеваний с известной долей осторожности, поскольку это лишь один из множества факторов. Пока не доказано, что рак, к примеру, возникает в связи с негативными эмоциями, и многие серьёзные заболевания могут не зависеть от изменения эмоционального состояния. Болезненное поведение и взаимосвязь мозг-иммунитет. Иммунная и нервная системы единственные способные к адаптации в организме. К примеру, любой, кому приходилось подхватить какую-то инфекцию, знает, что плохое самочувствие имеет, помимо прочего, поведенческие и психологические проявления. Вспомните, как вы себя чувствовали, перенося грипп. Пока иммунная система боролась с вирусом, вы наверняка ощущали некоторую подавленность, нежелание общаться, потерю аппетита, сонливость или быструю утомляемость, неспособность концентрироваться, общее недомогание. Вот это мы и называем болезненным поведением. Проявления, которые возникают в ходе болезни и имеют вескую причину. Болезненное поведение помогает одолеть болезнь. Мы уже не в состоянии активно действовать, благодаря чему инфекция не распространяется слишком широко. Все эти адаптивные изменения поведения происходят, когда иммунная система начинает бороться с вирусом. В кровь выбрасываются специальные вещества, попадают в мозг, а тот даёт организму команду больше отдыхать и как можно меньше напрягаться, чтобы оставалось достаточно сил на поддержание повышенной температуры и эффективную борьбу с заражением. Иммунная система напрямую влияет на состояние мозга, и наличие этой связи доказывают результаты недавних исследований, в которых участвовали пациенты, незадолго до этого перенёсшие сепсис, масштабную и смертельно опасную воспалительную реакцию на инфекцию. У них после болезни отмечены долгосрочные нарушения когнитивных функций, депрессия и тревожность, следствие мощнейшей реакции иммунной системы на проникновение врагов. Наша центральная нервная система способна активно обмениваться информацией с иммунной системой и контролировать её реакцию. Обмен происходит и в обратную сторону. Другими словами, общее самочувствие влияет на то, как иммунитет отзывается на инфекции и прочие угрозы. При сильном иммунном ответе мозг получает соответствующий сигнал и вынуждает нас менять поведение. Всё это доказывает, что иммунная система не ограничивается лишь борьбой с инфекциями, а также опровергает тезис о том, что психическое здоровье диктуется исключительно мозгом. Разумеется, оно во многом определяется психологическими факторами, однако в равной мере на него влияют и биологические процессы, и общее физическое состояние. Воспаление и психическое здоровье Учёные начинают замечать, что люди, страдающие от депрессии, демонстрируют классическое поведение больного человека, а заболевшие нередко чувствуют депрессию. Не исключено, что в обоих случаях существует некая общая причина. Иммунная система или, точнее говоря, её способность вызывать воспалительную реакцию, оказывается критически важным элементом психического здоровья. Как выясняется, её деятельность связана со многими психиатрическими расстройствами. Исследования доказывают, что число воспалительных цитокинов резко растёт при депрессии и сокращается, в частности, у пациентов с биполярным расстройством в период ремиссии. Также меняются и прочие признаки воспалительного процесса. Здоровые в целом люди могут испытывать кратковременную депрессию и тревожность даже после прививки, которая вызывает резкий воспалительный процесс. Важно учитывать и другие существенные факторы. До некоторых пор медики этого не признавали, но пациенты, страдающие от хронических воспалительных заболеваний, скажем, от ревматоидного артрита, осознают, что это затяжная болезнь, и резонно предполагают, что рано или поздно их состояние начнёт ухудшаться. Сопутствующая артриту депрессия возникает у них как психологическое проявление болезненного поведения. И начинается именно потому, что в крови растёт число воспалительных маркеров. Ещё раз повторю, взаимосвязь между иммунитетом и психологией двусторонняя. К примеру, мы знаем, что у пациентов, перенёсших сердечный приступ вследствие воспаления артерий, вероятность наступления депрессии увеличивается на 50%. С другой стороны, депрессия повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также затрудняет восстановление после сердечного приступа. Воспалительный процесс наш основной механизм защиты от инфекций, так что совсем уж подавлять его было бы неправильно. По своей природе это короткий и быстрый ответ на вторжение возбудителей болезни. Поэтому в организме не сформировались серьёзные механизмы для борьбы с затянувшимся воспалением. При этом для каждого характерна индивидуальная активность воспалительной реакции, и влияние на настроение и самочувствие тоже проявляется по-своему. Депрессия часто оказывается наследственной. Если ваши родители страдали от депрессии, вероятность, что и вы столкнётесь с этим состоянием, серьёзно повышается. Однако до сих пор нельзя однозначно сказать, что более весомо: природная предрасположенность или приобретённые качества и опыт. В 2018 году были опубликованы результаты исследования, впервые определившего, какие именно гены обуславливают повышенную вероятность развития депрессии. Это оказалось настоящим прорывом в изучении болезни века, хотя вопросов осталось по-прежнему много. Всего таких генов 44, то есть не так уж мало, но каждый в отдельности лишь незначительно повышает риск наступления депрессии. Не выявлено ни одного генетического переключателя. Исследования продолжаются, и не исключено, что обнаружатся и другие гены, определяющие состояние нашей психики. Давайте первым делом разберёмся, что это за гены. Большое их число оказывает серьёзное влияние на деятельность нервной системы, и это неудивительно. А вот что оказалось неожиданностью, многие из них активно влияют на работу иммунной системы и в частности на начало и течение воспалительной реакции. Медикам важно понять, почему в ходе эволюции сохранились именно эти аллеи, то есть формы генов, способствующие развитию депрессий. Возможно, это объясняется тем, что ещё сравнительно недавно, менее 100 лет назад, главной причиной смерти были инфекционные болезни. Предполагается, что аллеи генов, способствующих развитию депрессии, сформировались и сохранились в ходе эволюции, так как помогали нашим предкам противостоять инфекции. Скорее всего, подобные формы генов в той или иной мере есть у каждого. Вероятность развития депрессии зависит от их числа и их взаимного влияния. Поведение иммунной системы обусловлено отнюдь не только генами, полученными нами при рождении. что кажется вполне логичным. Ни одна другая система организма не имеет такой способности к адаптации, кроме, может быть, мозга. Если иммунная система не сможет реагировать на наши эмоциональные перепады, связанные с внешними событиями, нам конец. Исследователи продолжают накапливать знания, и возникает закономерный вопрос: Что может быть причиной воспаления, если нет никаких хронических заболеваний вроде сердечно-сосудистых или ревматоидного артрита? А вы не относитесь к числу особо невезучих людей, получивших от предков сложный набор генов, который обусловил особую склонность к психическим расстройствам? Почему иммунная система начинает чудить и на что именно отвечает воспалением к тому же провоцирующим депрессию? Как вы уже знаете, воспаления бывают не только инфекционными. Ведь иммунитет отвечает как за поиск опасных микробов, так и за обнаружение возможных угроз. Иммунная система новорождённого не сформирована и для развития нуждается в информации из внешней среды. При этом сами иммунные клетки в организме младенца присутствуют с рождения. Но вот как они будут развиваться и насколько адекватно смогут реагировать на изменения, зависит от того, какие события человеку придётся пережить, какие эмоции он будет испытывать и в каком окружении существовать. Не менее важно и то, как мы питаемся, достаточно ли хорошо спим, находим ли время для физической активности. А всё это определяется и воспитанием, и внешней средой, и социально-психологическим статусом, и в целом обстоятельствами жизни. Тогда получается, что состояние психики своего рода аутоиммунная реакция на изменения внешней среды. Возможно именно поэтому в последнее время наблюдается такой резкий рост психических расстройств во всём мире. Новых подходов к лечению депрессии не появлялось примерно с 1990-х. хотя именно это заболевание сейчас считается самой распространённой в мире причиной нетрудоспособности по медицинским показаниям. Опыт последних десятилетий подсказывает, что нужно подходить к поиску решения по-новому, если мы хотим совершить прорыв и найти способ лечения или облегчения состояния, которое становится причиной наибольшего числа случаев нетрудоспособности и чаще любых других проблем ухудшает качество жизни человека. Если в разработке методов лечения психических расстройств работать только с мозгом и ограничиваться лишь психотерапией или антидепрессантами, это препараты, которые помогают справиться с депрессией за счёт воздействия на нейромедиаторы, в частности на серотонин. В их числе селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СИОЗС. Но никаких серьёзных результатов, как мы уже убедились, не будет. В последние годы возникает всё больше исследований, посвящённых влиянию иммунной системы на состояние психики, в которых обсуждается возможность использования противовоспалительных средств в качестве антидепрессантов нового типа. Противовоспалительные препараты могут помогать, как минимум, тем пациентам, которые страдают от депрессии и у которых при этом наблюдаются клинические признаки воспаления. Достоверно известно, что примерно у трети страдающих депрессией выявляется сильное воспаление. При этом пациентам с гиперактивной иммунной системой антидепрессанты, как правило, не очень помогают. Медики надеются, что если регулярно оценивать уровень воспаления с помощью анализов крови, можно будет подобрать препараты, воздействующие на иммунную систему и подходящие тем больным, которым не помогают более традиционные способы. Результаты некоторых клинических исследований доказывают, что этот подход может дать нужный результат. Депрессия заболевание, от которого страдают миллионы. Даже если противовоспалительные препараты помогут небольшой группе из них, это всё же будет довольно существенно. Кроме того, доказав эффективность нового подхода, мы сможем иначе посмотреть на депрессию и перестанем наконец советовать страдающим от неё людям просто взять себя в руки. Если предлагаемый метод окажется результативным, в качестве антидепрессантов можно будет использовать не таблетки, а альтернативные решения. Я очень надеюсь, что опираясь на результаты новых исследований, врачи смогут предлагать пациентам безмедикаментозные способы улучшения самочувствия, соответствующие текущему состоянию. Тогда частью лечения могут стать смена рациона или образа жизни, чтобы снять воспаление, а также восстановление отношений с людьми и окружающей средой, работа с эмоциями. Отказываться от антидепрессантов пока рано. Некоторые исследования доказывают, что распространённые препараты С и ОЗС не только влияют на химические процессы в мозге, но и позитивно воздействуют на иммунную систему. Дело в том, что клетки организма тоже нуждаются в серотонине. Блокируя захват серотонина, эти препараты способствуют повышению его уровня в иммунных клетках, что помогает бороться с инфекциями. Разум и тело. эмоции как причина болезней. Вы уже знаете, что между проявлениями депрессии и состоянием иммунной системы существует тесная связь. Так что вряд ли удивитесь, если я сообщу, что ваше душевное состояние напрямую влияет на иммунитет. Многочисленные исследования доказывают то, что и так давно известно. Самочувствие и настроение тесно связаны Большинство врачей пока относятся к этому тезису довольно скептически. Однако появляется всё больше аргументов в пользу того, что течение практически всех болезней, от обычной простуды до рака или заболеваний сердца, зависит от эмоционального и психического состояния пациента, и игнорировать эту взаимосвязь никак нельзя. Гиппократ, отец современной западной медицины, говорил: Гораздо важнее понять у какого человека заболевание, чем что это за болезнь. Любой доктор подтвердит, что у разных пациентов одна и та же болезнь протекает по-разному. Прошло почти 100 лет с тех пор, как сэр Уильям Ослер, его нередко называют основателем современной медицины, сформулировал, что успех лечения туберкулёза гораздо больше зависит от того, что у пациента в голове, чем от того, что у него в лёгких. И учёные начали наконец понимать, как именно эмоциональное состояние может влиять на начало и течение болезни. Сэр Уильям Ослер, 1849-1919, блестящий канадский врач, профессор четырёх университетов, совершил много научных открытий в области медицины, автор более 700 печатных работ. философ, просветитель, реформатор образования и эссеист. Всё больше исследований подтверждают, что иммунная система одновременно и контролирует наше эмоциональное состояние, и транслирует информацию о нём органам тела, оставаясь при этом в зависимости от внешней среды и от психосоциологических аспектов нашего состояния. Эмоции, как и практически всё в нашей жизни, почти всегда переменчивы, неоднозначны и нередко противоречивы. При этом мы легко отличаем, скажем, гнев от радости или удивления, поскольку с каждой из этих эмоций связаны вполне определённые физические ощущения. Когда мы сердимся, у нас поднимается давление, а в моменты отчаяния мы можем чувствовать боль в животе. В соответствии с эмоциональным состоянием, позитивным или негативным, в мозге активизируются разные зоны. В первом случае иммунный реакция ослабевает, а во втором усиливается. Гнев принято относить к разряду негативных эмоций, но он выступает фундаментальным элементом нашего эмоционального состояния и не всегда так уж плох. Гнев возникает в ответ на воспринимаемую угрозу или провокацию, физическую или эмоциональную, и может менять наше поведение, причём иногда нам же на пользу. Если вы застряли в пробке, он может побудить вас быстро атаскать альтернативный маршрут, и за счёт этого вы быстрее выйдете из состояния стресса. Однако, если никакого объезда нет и вы намертво застряли, эмоции ничем не помогут. Сильный гнев часто связывается с плохим самочувствием, так как в этом состоянии поведение иммунной системы меняется, и в организме обостряется воспалительный процесс. С точки зрения эволюции, гнев предшествует открытому проявлению агрессии, а потому подготовка иммунной системы к действию, воспаление, может давать краткосрочное преимущество. Однако, когда эта эмоция длится долго, начинаются проблемы. У пациентов, переживающих затянувшийся гнев, могут замедляться процессы восстановления и заживления. Нет сомнений, что сильные позитивные эмоции благотворно влияют на работу иммунной системы. Исследования доказывают, что люди, имеющие увлечения, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие, тайцзы и медитация, рукоделие и искусство, дыхательные упражнения, быстрее справляются с инфекциями. Доказано, что смехотерапия, проще говоря, просмотр комедий или юмористических передач, положительно влияет на состояние иммунной системы, активируя клетки-убийцы, которые призваны бороться с вирусами и находить раковые клетки. К сожалению, у тех из нас, кто стремится получать исключительно положительные эмоции, может возникать ощущение, что жизнь не соответствует ожиданиям. стоит помнить, что всё время быть довольным и счастливым просто невозможно, и это по-своему прекрасно. Иначе мы загоним себя в ловушку и будем испытывать всё больше беспокойства, разочарования и даже отчаяния. Одиночество пчела, потерявшая улей. Человеку крайне важно быть частью какого-то сообщества и поддерживать контакты с другими людьми. Давно замечена взаимосвязь между состоянием здоровья и социальной изоляцией. Начало многих сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых нейродегенеративных расстройств и даже онкологического процесса может быть связано с чувством одиночества. Эта корреляция пока исследована мало. Некоторые предполагают, что благодаря позитивным взаимоотношениям мы активнее усваиваем новые здоровые привычки. Скажем, начинаем регулярно заниматься спортом или меняем рацион. Так проявляется влияние окружающего сообщества. Недавние публикации на эту тему показывают, что у одиноких людей самочувствие и правда нередко ухудшается, и дело тут не только в нездоровых привычках. В 2007 году Исследователи решили рассматривать иммунитет в качестве связующего звена между одиночеством и состоянием здоровья. Похоже, иммунная система одиноких людей ведёт себя совершенно особым образом. Когда человек оказывается в изоляции, организм со временем начинает воспринимать это как смертельную опасность. При этом повышается активность симпатической нервной системы (SNS), отвечающей за реакцию бей или беги. что вызывает воспаление, однако не задействуют обычный механизм контроля за этим воспалением. Другими словами, если мозг замечает, что вы оказались в одиночестве, иммунные клетки воспринимают это как сигнал опасности и отключают систему противовирусной защиты, позволяя иммунной системе начать агрессивную воспалительную реакцию. Со временем такие мнимые угрозы приводят к разбалансировке иммунной системы из-за длительного медленно текущего воспаления. И это повышает риск развития уже вполне реальных болезней. Всё это ещё раз подтверждает, что между нашей иммунной системой и социальной жизнью существует тесная корреляция. Иммунные клетки связаны с психикой. Мозговая активность приводит к изменению химических процессов в организме. В наши дни одиночество не означает, конечно, риск для жизни и может иметь причины вовсе не грозящие смертельной опасностью. Однако иммунная система не понимает этого нового контекста и в любом случае расценивает изоляцию как тревожный сигнал, на который необходимо реагировать. Вот что ещё важно. Благодаря интернету и социальным сетям мы вроде бы постоянно находимся на связи с другими людьми. Раньше таких возможностей не было. Однако если этого общения недостаточно и мы всё равно чувствуем себя одинокими это неизбежно наносит ущерб здоровью по многим оценкам 20-30% жителей Великобритании на протяжении долгого времени чувствуют себя одинокими среди жителей Лондона этот показатель достигает 50% Социальная изоляция становится наиболее существенным фактором риска развития серьёзных болезней, важнее любых других причин. Исследования показывают, что надёжным предвестником возможного всплеска воспалительного процесса служит именно социальная изоляция, а также болезнь или потеря близких людей. В зоне риска все, кто страдает от травмы или рака, пережил или готовится пережить потерю супруга, и те, кто оказался сложных отношениях. Стресс и иммунитет. Чувство опасности. Стресс, неотъемлемая часть современного образа жизни, может серьёзно влиять на работу иммунной системы. Мы много о нём слышим и говорим, привыкая считать его негативным фактором. Вообще сам термин в том смысле, в каком мы его используем, был предложен ещё в 1936 году Гансом Селье, канадским эндокринологом венгерского происхождения. Он определял стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование перестройки или адаптации. Биологически у человека существует лишь одна реакция на стресс, а вот причина этого состояния может быть бесконечное множество. Вы можете переживать стресс и в связи с какими-то событиями, и из-за процессов в организме, и из-за собственных мыслей. Если считать источником стресса всё, что нарушает наше равновесие в плохую или в хорошую сторону, то она оказывается нормальной и даже важной частью здорового существования. Мы привыкли думать, что стресс это что-то негативное, но на самом деле это совсем не так. И даже само слово стресс вовсе неоднозначно. Иногда это душевный подъём и перемены, полезный стресс. В других ситуациях стресс проявляется в форме хронической усталости, беспокойства, растерянности, неспособности контролировать происходящее, вредный стресс. Людей, переживающих стресс второго типа, мне хочется назвать застрессованными. Это слово хорошо передаёт хронический характер неприятного состояния. Стресс может быть нормальным и безобидным. если проявляется в форме быстротечного острова переживания. Это же подарок матери природы, призванный нас поддержать, а вовсе не убить. Он может быть позитивным и полезным, когда заставляет быть начеку, мотивирует, помогает избежать опасностей. Соглашусь, вряд ли кому-то придёт в голову сказать: "У меня стресс, как здорово". Но при полном его отсутствии мы не сможем развиваться. учиться выдержке, преодолевать себя и достигать цели. Так называемый полезный стресс, который учёные называют эустресс, это тот самый душевный подъём. Он возникает в рамках реакции бей или беги и управляется вегетативной нервной системой, в которую входит симпатическая нервная система (SNS), вызывающая физиологические реакции, которые помогают организму справляться со стрессовыми ситуациями. В ходе относительно недавних исследований выяснилось, что острый стресс может заставлять проявлять общительность и сочувствие, к примеру, помогать пострадавшим в неприятном происшествии. Благодаря этому механизму мы можем испытывать сильные эмоции и демонстрировать соответствующие физиологические реакции даже на мысли. Большинство из нас знают, что такое бабочки в животе. Как при их появлении начинает быстрее биться сердце, как нарастают волнение и возбуждение, хотя никакой угрозы или страха при этом нет. Мы чувствуем себя живыми, открытыми к любым приключениям, примерно как когда скатываемся с горки, получаем повышение по работе или отправляемся на первое свидание. Когда стресс пережит, Парасимпатическая нервная система, её иногда называют отдыхай и переваривай, сообщаяся с СНС, возвращает нас в нормальное, здоровое и спокойное состояние, которое предшествовало стрессу. Немного науки. Реакция на стресс реализуется главным образом двумя системами: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и симпатической нервной. Для их работы требуется динамичное и сложное взаимодействие мозга и тела, в котором задействуются гормоны, нейромедиаторы и иммунные молекулы. Контролируется вся эта сложная механика крошечным гипоталамусом, зоной мозга размером с миндальный орех, неспособной различать лёгкое возбуждение и настоящий серьёзный стресс. Гипоталамус получает нейронный сигнал из миндалевидного тела. Это система тревожной сигнализации мозга, сообщающей об угрозе или сильных эмоциях. В ответ начинается выработка эпинефрина, его чаще называют адреналином. Вспомним о приливе адреналина в момент острых ощущений, в силу чего у нас возникает учащённое сердцебиение, волнение, головокружение. За несколько секунд организм оказывается готовым к реакции бей или беги. В этот момент происходит выброс в кровь химических веществ, вызывающих воспаление, и иммунная система приходит в состояние повышенной готовности. Воспаление важный элемент защитной реакции, однако его требуется содержать под контролем, чтобы не допустить ущерба для организма. Поэтому практически одновременно вырабатывается и кортизол стероидный, глюкокортикоидный гормон. Так реализуется следующий ключевой шаг отклика на стресс. Благодаря кортизолу важнейшие функции организма, в первую очередь нормальный кровоток, выполняются без задержек. Мы не теряем сознание и можем пережить панику. Вся эта многоступенчатая реакция на стресс подавляет работу рациональной части мозга и заставляет сфокусироваться на возникшей угрозе. Кортизол тормозит функции, не жизненно важные в момент паники. Он оказывает колоссальное влияние на иммунную систему, резко гася воспалительную реакцию и снижая число иммунных клеток, циркулирующих в организме, то есть отчасти ослабляя иммунитет. Кортизол приостанавливает выработку новых иммунных клеток Может показаться странным, что из-за стресса ослабевает жизненно важная иммунная защита, однако нужно понимать, что поддержание работы иммунной системы требует серьёзных затрат энергии. В момент острого стресса нам важно сосредоточить все силы на выживании или избегании угрозы. Любые инфекции даже опасные, и иммунные реакции на них теряют приоритет. Первым делом нужно пережить угрозу жизни, а уж потом разбираться с вирусами. Вот почему на этапе кортизоловой фазы стрессовой реакции происходит подавление иммунной защиты в пользу процессов заживления и восстановления. Когда естественная реакция на стресс становится опасной. Реакция на стресс врождённая и при этом довольно сложная система оповещения об опасности. Это нормальная здоровая система, имеющая, что особенно важно, механизм контроля и издерживания. Стресс оказывает серьёзное влияние на состояние всего организма, а потому по определению должен быть краткосрочным. Он возникает в результате каких-то конкретных событий, к примеру, в ту долю секунды, когда вы осознаёте, что едва не попали под машину. И в целом, человек вполне приспособлен, чтобы справляться с ним. При исчезновении предполагаемой угрозы уровень кортизола возвращается в норму и никакого долгосрочного негативного влияния на иммунитет не оказывает. В современных условиях этот биологически обусловленный процесс реализуется несколько иначе. В жизни каждого из нас полно факторов стресса, причём не таких, с какими сталкивались наши предки на протяжении тысячелетий. Отчасти это связано с тем, что современные условия жизни не соответствуют тем ситуациям, к которым готовила нас логика эволюционного процесса. Реакция бей или беги возникает теперь не только в связи с внешними рисками, но и из-за переживаемых нами эмоций. в частности страха или ощущения собственной неполноценности. С угрозой смерти мы сталкиваемся относительно нечасто, однако организм реагирует почти на любой стресс так, как если бы мы оказались в смертельной опасности. Хотя мы всего-то опаздываем на встречу, не можем выстроить с кем-то продуктивные отношения, вынуждены работать допоздна, не соответствуем требованиям какого-то сообщества и так далее. Во многих случаях мы не находим возможности быстро выйти из угрожающей ситуации, и тогда стресс становится хроническим, то есть серьёзным и затяжным, и наносит ущерб здоровью. Если вы постоянно пребываете в состоянии бей или беги, организм привыкает существовать в непрерывном и крайнем напряжении. Вы всё время вынуждены бороться со стрессом и не имеете возможности успокоиться и восстановить силы. С точки зрения эволюции, хронический стресс явление относительно новое, и наш организм совершенно не приспособлен с ним справляться. Если он тянется достаточно долго, то может негативно влиять на состояние здоровья, и физического, и эмоционального. Пока не вполне ясно, как именно острая стрессовая реакция вызывается вроде бы незначительными, незаметными, случайными триггерами. Однако, накапливаясь, они способны провоцировать мощный рецидивирующий стресс. В частности, при слишком долгой работе перед экраном электронного прибора может возбуждаться симпатическая нервная система элемент биологической реакции на стресс. У детей, привыкших проводить много времени со смартфоном, особенно вечером, активизируется реакция бей или беги и тормозится работа парасимпатической нервной системы, которая отвечает за отключение стрессовой реакции. Если вы отправили электронное письмо и ждёте ответа, у вас тоже активируется SNS. А сколько раз за день мы оказываемся в таком состоянии? Если факторы стресса присутствуют в нашей жизни постоянно, и мы всё время чувствуем, что находимся на линии огня, страдает не только психика, но и иммунитет. Многие, даже не осознавая этого, живут в состоянии постоянного стресса, от которого организм никак не может оправиться. Хотя мы сами порой и не помним, в чём было дело. Думаю, что стресс один из наиболее плохо изученных факторов, из-за которых ухудшается здоровье и чаще случаются болезни, от обычной простуды до хронических воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных расстройств, ведущих даже к преждевременной смерти. Что теперь считается нормой? Стресс начинает влиять на нас негативно, когда мы постоянно бьёмся с проблемами и сложностями и не успеваем, как следует восстановиться. Согласно этой логике, и физические упражнения, стресс, и после каждого необходимо отдохнуть, чтобы результат был достаточно высоким. Без отдыха мы переутомляемся, напряжение переходит в хроническую фазу, и это наносит и физический, и эмоциональный ущерб здоровью. Всякое новое воспринимаемое угроза означает очередную нагрузку на иммунитет и повышает чувствительность нервной системы к сигналам опасности. Стрессовые реакции выходят из-под контроля, когда организм привыкает понемногу игнорировать сигналы стоп и всё активнее подчиняется сигналу тревоги. При каждом новом воспалении в нём появляются молекулы, стимулирующие нейроиммунную связь, которая его вызвала. Так возникает ещё один замкнутый круг, постоянно усиливающий воспалительную реакцию. Он называется биологическое встраивание, biological embedding. Стресс приводит к обострению воспаления, а воспаление стимулирует новый виток стрессового ответа. Субъективная оценка стресса. Тяжела ли ваша ноша? В силу субъективного характера стресса сложно точно определить, что это такое, и тем более проблематично его измерить. Исследование поведения в целом здоровых студентов показывает, что у тех, кто сообщил о высоком уровне психологических симптомов в ответ на стрессовые события, количество клеток-киллеров составляет лишь треть от числа таких клеток у студентов, переживающих схожие ситуации, но не реагирующих на них столь же остро. В ходе изучения поведения курильщиков, у которых начался рак лёгких, в сравнении с курильщиками без этого заболевания, выясняется, что стресс служит дифференцирующим фактором. Вы можете возразить, что невозможно установить, эмоции вызывают болезнь или болезнь провоцирует более сильную эмоциональную реакцию. В этом смысле особенно интересными оказываются результаты экспериментов у участников, у которых нет никаких серьёзных болезней. В ходе наблюдений за онкологическими пациентами, переживающими, по их мнению, сильный стресс, учёные замечают, что их иммунологический ответ становится значительно слабее ещё до того, как начинается процесс новообразования. Сложно однозначно определить, что может быть причиной серьёзного стресса. Но можно, думаю, признать. Мы безусловно испытываем его, когда нам кажется, что мы никак или почти никак не контролируем происходящее с нами. Собственно, стресс поэтому и возникает. И в какой-то момент наша реакция на него оказывается более опасной, чем он сам. Со временем мы привыкаем жить в вечном стрессе и уже почти не замечаем, что находимся в перманентном напряжении. Вроде так и должно быть. Совсем недавно и довольно неожиданно появилась новая идея, объясняющая и определяющая его. Теория стресса в связи с общим ощущением опасности. Generalized Unsafety Theory of Stress. GUTS. Она предлагает учитывать даже не сами выявленные факторы стресса, а общее ощущение опасности, которое возникает в связи с разнообразными обстоятельствами, включая ощущение одиночества. Всё чаще используется термин «алластатическая нагрузка», обозначающий всю совокупность факторов, которые воздействуют на организм вследствие стресса. Я представляю её в виде чашки. Если она наполнена до краёв на протяжении долгого времени, это негативно сказывается на состоянии иммунитета. Важно помнить, что её наполнение для каждого из нас обусловлено разными событиями и аспектами. что нас не убивает, то портит здоровье. Если вам когда-нибудь назначали стероидные препараты, вы наверняка знаете, что они мощно подавляют работу иммунной системы. И врач скорее всего объяснял, какими могут быть последствия, если надолго отключить иммунную функцию. Согласно той же логике, чем дольше или чаще мы испытываем стресс, тем более сильный сигнал о необходимости подавлять воспалительную реакцию получают иммунные клетки. Когда острое состояние переходит в хроническое, кортизол уже не помогает, так как не даёт иммунным клеткам перемещаться по организму и отслеживать появление угроз. Со временем нарушение деятельности цитокинов приводит к тому, что иммунные клетки перестают чутко реагировать на признаки инфекции. Новые иммунные клетки демонстрируют всё меньшую активность, но и старые прекращают выполнять свою функцию. И работа иммунной системы замедляется всё сильнее, примерно как в следствии старения. Об этом мы говорили в главе 2. Крайне важна для организма кортизоловая реакция на пробуждение не срабатывает. Всё это признаки довольно серьёзного отклонения работы иммунитета от нормы. В результате чего эта система не только теряет способность эффективно защищать нас от инфекций и обнаруживать раковые клетки, но и демонстрирует всё более неадекватную реакцию. Вот тут-то и начинаются аутоиммунные заболевания и аллергия. Слишком сильный стресс делает нас уязвимыми для инфекций. Когда мы переживаем долгий сильный стресс или очень часто сталкиваемся со стрессовыми ситуациями, работа иммунной системы несомненно нарушается. При этом способность бороться с вредными бактериями чаще всего сохраняется, но ослабевает защита от вирусов. Видимо, в случае прямой угрозы жизни, скажем, если вас вот-вот собьет автобус, важнее, чтобы организм мог бороться прежде всего с бактериями, если они проникнут в организм в месте возможного ранения, а не сопротивляться вирусным возбудителям простуды или гриппа. Первым эту закономерность заметил Ганс Селье более 80 лет назад. Он писал, как драматично влияет на работу иммунной системы кортизол, В ходе эксперимента подопытных крыс подвергали серьёзному стрессу, и при этом у них наблюдалось значительное и глубокое подавление иммунитета. Вилочковая железа разрушалась, а ведь именно в ней вырабатываются Т-клетки. Вследствие чего у животных чаще возникали опухоли, язвы желудка, развивались болезни, напрямую связанные со стрессом. В рамках проведённых позже экспериментов с участием людей оценивалась реакция организма на вирусы, и выяснилось, что у студентов во время сессии и в силу связанного с экзаменами стресса антивирусная реакция ослабевала, и испытуемые начинали чаще болеть простудой или гриппом. Получается, что бросая все силы на зубрёжку перед экзаменом, мы переживаем серьёзный стресс и рискуем заболеть. В ответ на это активизируется симпатическая нервная система, но нарушается работа иммунитета. Проблема, однако, не исчерпывается простудой. В состоянии стресса мы чаще становимся жертвами семейства герпесвирусов, к которым относятся и обыкновенный герпес это из-за него появляются высыпания на губах и воспаление в области гениталий, и вирус варицелла-зостер, вызывая ветрянку, и цитомегаловирус, и вирус Эпштейна-Барра и другие. Большинство из нас сталкивалось или обязательно столкнётся, по крайней мере, с одним из них. К примеру, считается, что вирус Эпштейна-Барр поражает около 95% населения. Он часть нашего микробиома, способен жить внутри человека десятилетиями, не вызывая никаких проблем. Такое состояние называется латентным. Однако все эти вирусы настоящие оппортунисты, Они умело выбирают нужный момент и запускают так называемый литический цикл, вызывая острое воспаление. Литический цикл или литическая инфекция тип жизненного цикла бактериофагов, при котором вскоре после заражения бактериальные клетки вирус воспроизводит себя и в итоге убивает клетку хозяина. Вирус активизируется не случайно, а именно когда иммунная система отвлекается. например, на стресс. Повышенный уровень кортизола служит сигналом, по которому вирус переходит в активную стадию. Подобные микроорганизмы способны распознавать, когда мы переживаем особенно сильный стресс, и пользуются моментом. Однако и сами оказываются его источником, и стимулирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. чтобы добиться дальнейшего роста уровня кортизола, иметь возможность развиваться внутри организма и не бояться противодействия иммунной системы. Никакие антивирусные препараты не решают проблему в долгосрочной перспективе, если не бороться при этом со стрессом. Стресс и аллергия. Мы не можем утверждать, что стресс вызывает аллергию, Однако он определённо играет отрицательную роль, и в большинстве случаев складывается впечатление, что даже усугубляет симптомы аллергии. Публикуемые с 1970-х, 1980-х годов многочисленные отчёты доказывают, что рост уровня стресса и беспокойства совпадает по времени с обострениями аллергии. В ходе очередного исследования выяснилось, что 39% участников перенесли более одного рецидива аллергии, которые коррелировали с периодами усиленного стресса в их жизни. Обострение этого заболевания может не проявляться немедленно в момент переживания стресса, а наступает в течение нескольких дней после повышения уровня стресса, то есть взаимосвязь между этими двумя событиями не всегда очевидна. Стрессовые ситуации могут также увеличивать вероятность резкого обострения астмы, при котором требуется госпитализация. Семейные конфликты нередко провоцируют развитие астмы у детей. Психологический стресс у беременных всё чаще считается вероятной причиной развития аллергических реакций. Как мы помним из главы 1, отклик адаптивной иммунной системы организма всегда очень точный, делится на несколько составляющих. Кортизол ловко меняет численность Т-клеток, точнее лимфоцитов ТH2, что обусловливает обострение аллергической реакции. Вот почему некоторые пациенты, страдающие приступами астмы, невосприимчивы к глюкокортикоидным препаратам. Стресс обостряет аллергические проявления, напротив, избавление от него может способствовать укреплению иммунитета и помогать справляться с аллергией. Так что один из лучших подходов к лечению аллергии не просто выявить возможные триггеры и определить, в какие сезоны случается обострение, но и поработать с причинами стресса. Стресс и аутоиммунные болезни. В ходе анализа и подбора терапии при аутоиммунном заболевании стресс нередко не принимается в расчёт. Однако взаимосвязь здесь есть, причём довольно сложная. Считается, что стресс может и вызывать аутоиммунные расстройства, и усугублять его проявления. Давайте для примера обсудим рассеянный склероз. Это крайне неприятное заболевание, поражающее нервную систему. За последние 60 лет число случаев рассеянного склероза серьёзно увеличилось, особенно среди женщин. Если прежде соотношение мужчин и женщин, страдающих от этой болезни, составляло примерно 1 к 1, то теперь один к трём. А счастье это объясняется растущим уровнем стресса у женщин. В ходе работы с лабораторными крысами и курицами, у которых самопроизвольно начинались аутоиммунные расстройства, было обнаружено, что у них ещё до появления болезни наблюдались нарушения выработки кортизола. Из всего многообразия иммунных клеток Т-хелперы TH17, судя по всему, наиболее устойчивы к воздействию кортизола. И именно они играют важнейшую роль в развитии аутоиммунной патологии. Если у вас диагностировали психиатрическое расстройство на почве стресса, то и угроза возникновения аутоиммунного расстройства выше среднего. Судя по всему, чем сильнее стресс, тем больше эта вероятность. Однако не стоит думать, что продолжительность этого фактора обязательно спровоцирует аутоиммунное заболевание. Все же стрессы и диагностированное психиатрическое расстройство это не одно и то же. В перечень состояний, связанных с повышенным риском начала аутоиммунного расстройства, входит и посттравматическое стрессовое расстройство, и серьёзные травматические события. У многих из тех, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, наблюдается нарушение выработки кортизола, что приводит к сбоям в работе иммунной системы и влечёт за собой всевозможные проблемы со здоровьем. Перенесли вы подобные расстройства или нет? Методы когнитивно-поведенческой терапии, направленные на снижение уровня стресса, служат довольно эффективным инструментом для работы с негативными последствиями аутоиммунных заболеваний. Негативный детский опыт Исследования показывают, что мощный стресс, перенесённый в детстве, может повредить иммунную систему и довольно долго негативно образом сказываться на состоянии здоровья. Последние пару лет ведётся активная дискуссия о влиянии детских травм, в частности физического и психологического насилия, на развитие хронических заболеваний. Учёные пришли к выводу, что даже через много лет после страшных событий стресс оказывает отрицательное воздействие на работу иммунной системы и у детей, и у подростков, даже если человек не ощущает признаков депрессии. Дети реагируют на стресс не совсем так, как взрослые. Когда ребёнок сталкивается с серьёзной бедой, будь то короткое страшное событие или длительные обстоятельства, гормоны стресса вызывают значительные изменения во всём организме, меняют некоторые биохимические механизмы и даже процесс считывания ДНК. Любые события, напоминающие те, которые вызвали стресс, воспринимаются негативно. Таким образом, развивается гиперчувствительность к любому стрессу, даже если в общем жизнь складывается неплохо. Мозг и тело по-прежнему воспринимают внешнюю среду как крайне опасную. Реакция на стресс становится непропорционально сильной и устойчивой. Развивающиеся иммунная система и мозг обрабатывают внешнюю информацию и реагируют на эту биохимическую атаку, формируя у ребёнка обострённую реакцию на любой стресс. И это может оказывать разрушительное воздействие на психическое и физическое здоровье в более взрослом возрасте. Мы наблюдаем рост числа хронических воспалений даже через десятилетия после перенесённого стресса. Повышается риск аутоиммунного расстройства. Для малыша, перенёсшего 4 или больше травматических события, шанс развития астмы вдвое выше, чем у того, с кем подобного не случалось. Если у человека есть аутоиммунное заболевание, но в детстве не было глубоких психологических травм, вероятность госпитализации существенно ниже, чем у пациента с тем же заболеванием и детской травмой. Чем больше таких потрясений, тем выше риск оказаться в стационаре. Эффект каскада. Многим не удаётся справиться со стрессом самостоятельно. Хронический, хотя и не сильный стресс вызывает постепенное усиление реакции, то есть, образно говоря, сигнал тревоги в организме звучит всё громче. Сегодняшний стресс делает нас немного более уязвимыми перед лицом завтрашнего. Через некоторое время это сказывается на состоянии всего организма. Хронический стресс неизбежно ухудшает самочувствие и создаёт эффект каскада, вследствие которого проявляется разлад во всех областях жизни, от режима питания до важных отношений. Переживая излишне сильный и затяжной стресс, мы мало придерживаемся здоровых привычек, и концентрироваться на важных вещах становится сложнее. Всё это сказывается на самочувствии. Я в состоянии стресса не могу нормально спать. Исследования подтверждают, что при нарушении сна стрессовую ситуацию не удаётся отключить. Во время сна наша гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и СНС замедляются. Уровни кортизола, эпинефрина и норадреналина снижаются. Активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за реакцию отдыхай и переваривай. Если мы спим мало или плохо, Этот процесс реализуется без привычного ночного замедления и падения уровня гормонов. Негативное влияние проблем со сном на иммунитет отчасти объясняется именно тем, что ответная реакция на стресс становится слишком продолжительной. В состоянии хронического стресса мы чувствуем себя уставшими и разбитыми даже утром, так как спим плохо. Стресс продолжает накапливаться, спим мы всё хуже, работа иммунной системы подавляется всё сильнее.